Глава 1327. Император-разрушитель. Из тьмы доносилось множество криков, но императоры, которые находились в стороне, ничего не могли увидеть, поэтому они начали нервничать, так как понимали, что их армию быстро уничтожают. Император Демонгу и Трехглазый Дух были шокированы. Повсюду слышались крики от боли, поэтому они понимали, что на поле сражения происходят ужасные вещи. «Какая была использована сила? Почему даже наше зрение не позволяет увидеть то, что там происходит?» — спросил император Диамангу, хотя он понимал, что его вопросы, скорее всего, были риторическими. Вряд ли кто-то смог бы на них ответить. Император с третьим глазом также ничего не мог понять. Он, как и все остальные, видел только тьму. Однако император-не-бог спокойно ответил. «Это сила ночной императрицы». «Я думал, что она уже стала полубогом», — сказал трехглазый дух. Император-не-бог даже не взглянул на него, однако ответил сквозь стиснутые зубы. «Она и стала. Однако ее сила смогла помочь в этом сражении. Но это лишь остатки ее силы. Если бы она на самом деле была здесь, то все было бы намного хуже, чем просто тьма. Но эта темнота продлится недолго». Услышав его слова, два других духа немного успокоились, но они все равно были напуганы, так как крики не прекращались и доносились со всех сторон. Многие стали считать, что мечи Хан Сеня были выкованы из красной стали. Когда дух их видел, то было уже слишком поздно что-то предпринимать, через секунду он умирал от призрачного удара. Однако в темноте убивал не только Хан Сень. Рядом с ним сражались королева мгновения и король Сецин, которые тоже убивали множество врагов. Сейчас суперсущества и духи напоминали свиней или ягнят, которых загнали на скотобойню. В этой кромешной тьме превосходство врагов по численности больше не играло никакой роли. Духи и существа были настолько напуганы, что набрасывались на все, с чем сталкивались. Конечно же, они убивали и своих товарищей, и таких жертв было немало. Никто, кроме Хансеня и его товарищей, не мог понять, кто, где и что вообще происходит. Через десять минут темнота начала исчезать. Когда она окончательно исчезла, то оставшиеся были шокированы тем, что возникло у них перед глазами. Цветочная императрица и небесная императрица стали почти серыми, Все убежище стало могилой многих существ и духов, повсюду была кровь. От армии осталась лишь небольшая группа из духов и суперсуществ, но они все были покрыты кровью своих товарищей и начали убегать. Хансень, как и его товарищи, оказались очень сильными врагами. Никто из них не был даже ранен. Хансень и его бойцы бросились догонять оставшихся. Казалось, что они хотели показать тем, кто все это время находился в стране, что происходило под покровом непроглядной тьмы. Один из духов даже совершил самоубийство, чтобы не испытывать стыд, когда его будут убивать. Он очень боялся, поэтому хотел побыстрее оказаться возле своего камня духа. Он даже опасался, что Хансень, использующий невероятную силу, сможет разрушить его на расстоянии. Другие духи начали следовать его примеру, так как считали, что это хорошая идея. Однако немногие успели это сделать. Цветочная императрица и небесная императрица просто не могли поверить, что такая огромная армия из существ и духов была уничтожена всего за 10 минут. Император демонгу и трехглазый дух тоже не могли поверить в то, что видели». Они считали, что это просто невозможно, или же такое может произойти только раз в миллион лет. Трехглазый император тоже захотел сбежать, так как был уверен, что рано или поздно Хансень доберется и до него. Для него подобные сцены не были чужды, но, глядя на этот хаос, у духа даже свело желудок. Его мысли были в беспорядке, Трехглазый никак не мог понять, как такая огромная армия могла быть уничтожена одним человеком и его несколькими помощниками. Те духи, которые не ответили на призыв, вздохнули с облегчением. Они были рады, что не пошли туда. Неожиданно появилась новая и очень мощная жизненная сила. К ним приближался еще один император. «А, император-разрушитель здесь!» Выкрикнул император Демон Гу, будто тот был их последней надеждой. Все повернулись и увидели серый туман в небе. Его создавало существо, на котором путешествовал император. Серый туман появлялся из определенного места на его лапах. Это было дикое, великолепное существо, но в то же время очень страшное. «Ты наследница убийцы бога Лоу, верно?» Сразу спросил император Узеро. «Ты, как и твои приятели, такой же остроумный, как мешок с носками. Вы пришли сюда из-за недоразумения, но мы смогли ответить на ваш вызов. Ты еще один враг среди тех, кого мы уже уничтожили. Если ты хочешь умереть, просто скажи об этом». У Хан Сеня не было настроения вести с ним беседу. Также юноша знал, что он решит испытать свою удачу, поэтому поднял два меча и направился к духу. Хан Сень понимал, что если он хочет показать, кто здесь босс, то ему придется лично отвечать на все вызовы. Он не мог отступить, если хотел утвердить свое господство, и не мог допустить повторения сегодняшнего события. Император увидел, как исчез Хан Сень, однако он даже не двинулся и не собирался уклоняться. Меч Феникса больше не мог использовать силу времени и пространства. Но только после удара хан Сень осознал, что он был истощен. Когда его товарищи увидели, что юноша больше не может использовать свою силу, то быстро оказались возле него, собираясь оказать ему помощь в борьбе против императора. Однако, когда они все вместе попытались атаковать духа, то это ничего не дало. Все были шокированы. Им стало казаться, что дух отнял у них все силы. «Император — разрушитель!» Из основной горы? Королева мгновение была сильно потрясена, когда поняла, что за император был перед ними. Он — император-разрушитель. Король Сухая Кость был в оцепенении. Но в таком состоянии были не только эти двое. Все ощущали одно и то же. Глава 1328. Две силы, которые не могут быть пойманы в ловушку император не был первым сыном бога в третьем святилище, но он занял первое место лишь среди тех духов, которые принимали участие в божественном поединке. Однако не все императоры интересовались этим конкурсом. Но, несмотря на это, все духи считали, что самым сильным императором в третьем святилище бога был дух, которого называли «император-разрушитель». По их мнению, этот император был намного сильнее императора Небога. Самой значимой способностью императора-разрушителя была способность забирать силы у своих соперников. Все атаки становились бесполезными, и соперники больше не могли их повторить. Этого духа было невозможно победить или выиграть у него. Благодаря этой способности император-разрушитель был непобедим. Это делало его самым сильным среди всех духов. Император-разрушитель, почему ты не остался на основной горе? Зачем ты сюда пришел? спросила королева мгновения. Дух ответил ей. Если ты не хочешь, чтобы повторилось то, что было раньше, то просто не вмешивайся. Ты много чего сделала, чтобы снова вернуться в Третье святилище, но если ты вмешаешься, то я убью тебя». Затем император-разрушитель взглянул на императрицу Лотос и сказал «Я уважаю твою мать, хотя я не могу сказать, что так же отношусь к тебе, но в память о твоей матери я готов пощадить тебя». Вместо ответа императрица Лотос спросила «Зачем ты ввязался в это?» убийцы бога Лоу должна умереть». — ответил император-разрушитель, глядя на Зеро. Император-не-бог, император, император демонгу и трехглазый император подошли к императору-разрушителю, собираясь присоединиться к предстоящему сражению. — Мгновение. Как ты посмела здесь показаться? Ты проводишь свои дни с этим паразитом. Я убью тебя и разрушу твой камень духа, — со злобой сказал император-не-бог. «Император-не-бог, император-разрушитель здесь? Они помоют пол этим человеком и его друзьями. Император-разрушитель уничтожит их, хотя я могу поспорить, что император-не-бог сможет их всех убить. Их силы в ловушке, можно сказать, что они уже ходячие мертвецы. Ха -ха. А мистер-разрушитель самый сильный во всем святилище, его никто не сможет остановить». Духи, которые наблюдали за тем, что происходит, уже начали забывать о той страшной картине, которую они видели. Теперь все ощущали радость и были уверены, что все закончится хорошо для них, несмотря на то, что они уже понесли большие потери. Все очень хотели увидеть, как убьют этого наглого человека. Те, кто не был связан с убийцей бога Лоу, хотели увидеть именно это. Император-разрушитель уже смог подавить их врагов, поэтому все были в восторге. Хан Сень был как удивлен, так и в ужасе. Силы даже Серебряной Лисицы и Фиолетового Императора оказались бесполезны против Императора-разрушителя. Дух смог забрать абсолютно все силы. «Как Император смог такого достичь? Это невозможно!» Хан Сень нахмурился, он никак не мог осознать, что все произошедшее действительно было по-настоящему. Хан Сень всегда верил в то, что во Вселенной не существовало техники или силы, которую невозможно было одолеть, у всех было слабое место, его просто нужно было обнаружить. Однако, лишившись своих сил, Хан Сень не знал, как найти эти слабые места в технике Императора-Разрушителя. В этой ситуации даже серебряная лисица не могла ему помочь. Юноша больше не мог использовать свои силы, пространства и времени, однако он все еще мог использовать молнии. Хан Сень призвал молнии, которые соединились в огромный молот. Парень собирался использовать громовой молот, однако когда его оружие достигло императора-разрушителя, оно мгновенно разрушилось. Но после этого Хан Сень понял, что больше не может использовать этот навык, он тоже был в ловушке. «Это очень странно», — юноша снова нахмурился. «Ха, вся твоя сила бесполезна против императора-разрушителя!» Трехглазый дух начал громко смеяться над Хан Сенем. «Однако императора-разрушителя не интересовал человек». Он пришел сюда только за наследницей убийцы бога Лоу, поэтому он не стал обращать внимание на атаку Хан Сеня, а с ненавистью продолжал разглядывать Зеро. Затем император-разрушитель направился к Зеро, но так как Хан Сень обещал ее защищать, то он тоже побежал к девушке, чтобы хотя бы попробовать остановить духа. Однако в этот раз император отреагировал по-другому на атаку юноши. Он поднял руку, чтобы заблокировать удар Хан Сеня. На его руке был браслет, и когда парень дотронулся до него своим мечом, тот в нем застрял. Но благодаря этому Хан Сень понял, что несмотря на то, что император мог противостоять всем атакам с использованием каких-либо элементов, он не мог не обращать внимания на обычные физические атаки. Хан Сень нанес удар без использования элементов, поэтому император-разрушитель был вынужден заблокировать его рукой. Но, к сожалению, юноша недолго радовался своему открытию, так как браслет духа обладал невероятной силой притяжения. Когда Хан Сень силой потянул меч, то император последовал за ним, а потом замахнулся, чтобы ударить парня. Как только Хан Сень увидел приближающийся кулак духа, то выставил свой. Выражение на лице духа резко изменилось. Теперь он выглядел удивленным. Когда их кулаки столкнулись, то даже такой могущественный император был вынужден немного отступить. император Демонгу и трехглазый дух отшатнулись. Они не могли поверить, что Хан Сень заставил императора-разрушителя сделать несколько шагов назад. Цветочная императрица быстро похвалила хан Сеня. О, вы это видели? Невероятно сильный человек, да?» Восточная императрица также была удивлена и начала объяснять своим спутницам. «Существуют только две силы, которые не может поймать в ловушку император-разрушитель». «И какие?» — спросила небесная императрица. «Одна — это сила самого убийцы бога Лоу, когда-то он с ним сражался» ответила восточная императрица. А что произошло во время их сражения? Цветочная императрица считала, что в том сражении император-разрушитель был победителем, но, похоже, она ошибалась. Теперь женщине сказали, что сила убийцы бога Лоу не могла быть поймана в ловушку. Никто из них не стал победителем, ответила восточная императрица. Затем она сделала паузу, а после продолжила. Император-разрушитель не смог поймать силу противника в ловушку, однако у убийцы бога Лоу не было того, что могло бы победить собственную силу императора. «А что за вторая сила, которую император-разрушитель не может поймать в ловушку?» – спросила цветочная императрица. «Физическая. Обычная физическая атака». Он может забрать все силы, которые включает в себя любой элемент, но его способность не распространяется на физическую силу», — объяснила восточная императрица. После первого удара Хан Сень быстро спрятал мечи и активировал нефритовую кожу, а затем обрушил на императора множество молниеносных ударов. Глава 1329 «Сражение с разрушителем» Хан Сень стал похож на спартанца и напоминал машину для убийства. У парня не было ни оружия, ни каких-либо способностей, которые он мог использовать, поэтому юноша мог рассчитывать только на свою собственную силу. Император-разрушитель понимал, с какой угрозой столкнулся, поэтому тщательно старался заблокировать каждый удар. Кулаки сталкивались с кулаками, а ноги с ногами. Если бы не выдающиеся таланты этих двух бойцов, то это можно было бы сравнить с жестокой уличной дракой. Королева мгновения была шокирована. Хансень использовал только физические атаки, но они заставили могущественного и самого сильного духа третьего святилища обороняться. Какой же он обладает силой? Королева мгновения последнее время множество раз задавалась этим вопросом. Но об этом думала не только королева мгновения. Все присутствующие, в том числе и те, кто был на красочном корабле, задумались над этим. Ни у кого не было сомнений в том, что император-разрушитель был самым могущественным духом во всем третьем святилище. Но то, что человек смог достичь такой силы, могло только присниться духом в самых ужасных кошмарах. Для святилища это грозило большими переменами. Физическая сила Хан Сеня была увеличена благодаря нефритовой коже, а император-разрушитель не мог ее подавить или поймать в ловушку. Но, к сожалению, юноша не мог использовать призрачный удар. Несмотря на то, что Хансень был очень сильным, без подобного мощного удара он вряд ли сможет окончательно победить императора-разрушителя. Император-разрушитель страдал от того, что ему приходилось терпеть, Его лицо стало мрачным, дух не ожидал, что ему придется сражаться с таким сильным человеком, ведь он прибыл сюда только для того, чтобы уничтожить наследницу убийцы бога Лоу. Дух пытался наносить ответные атаки, когда у него появлялась возможность, однако хан Сень был подобен неразрушимой статуе. На парня не действовало ничего, что пытался сделать император. Дух уже начал понимать, что оказался в невыгодном положении и был на скользкой дорожке, которая вскоре приведет к неудаче и позору. Во время этого император Демонгу и трехглазый император решили напасть на товарищей Хансеня. Они подумали о том, что если им удастся убить кого-нибудь из группы юноши, то это отвлечет его, и парень откроется для того, чтобы император Разрушитель нанес свой смертельный удар. Кроме того, им должно было легко это сделать, так как силы товарищей парня были украдены духом. Король Сецин и Серебряная Лисица были беззащитны. Двум духам нужно было опасаться только зеро. Но император Демонгу придумал, что нужно сделать, чтобы девочка им не мешала. Император Демонгу призвал несколько ядовитых жуков и отправил их в разрушенное убежище. Он стукнул по банке, и появилось три жука, у них на спине были чаши, из которых начал исходить черный дым, а затем появилось несколько копий императора демонического кубка. Заро, как и раньше, собиралась использовать свой костяной кинжал, чтобы их уничтожить. Однако одна из копий императора начала раздуваться. Ее тело становилось все больше и больше, а затем оно взорвалось. Несмотря на то, что девочка обладала навыком Асуры, ее тело все равно было слабым. Она не смогла бы выдержать взрыва, поэтому была вынуждена взлететь, чтобы ее не задело. Зеро удалось увернуться, однако к ней начали приближаться другие копии Императора Демонического Кубка. Из одной чаши демона Гу могло появиться десять Императоров Демонических Кубков, Если учесть, что их было три, то, соответственно, могло появиться тридцать императоров. В итоге их столько и появилось, и все они пытались напасть на Заро. Заро была занята этими тридцатью созданными императорами. Император Демон Гу на это и рассчитывал, так как теперь им никто не будет мешать. Сила Асуры действовала на определенное расстояние. Конечно, Зеро могла справиться с теми, кто собирался на нее напасть, однако она уже не смогла бы помочь тем, кто остался внизу. Девочка была окружена врагами. Обычные духи были бы быстро уничтожены таким количеством двойников, однако Зеро действительно была очень талантлива и спокойно их уничтожала. Девочка хотела их убить до того, как тела начнут взрываться. Все копии императора демонического кубка были духами с десятью взломанными генными блоками, а тело Заро было настолько слабым, что она не смогла бы вынести и одного удара от такого врага. Видя, что происходит, трехглазый дух улыбнулся. Он подумал о том, что план демона Гу был просто гениальным. Сам трехглазый император был также сильным духом, иначе его друзья не были бы император не Бог и император Демонгу. Через мгновение его третий глаз засветился зеленым светом, а затем появился зеленый луч, который был направлен в глаз короля Сецина. Этот зеленый луч был молниеносным, и он без сопротивления достиг своей цели. Хотя король Сецин попытался заблокировать луч, но он не успел среагировать, так как атака была неожиданной правый глаз короля сицина превратился в желе из него хлынула кровь увидев это синий динозавр громко заревел а затем помчался к трехглазому духу однако существо ничего не могло сделать дух просто посмотрел на синего динозавра и тот упал а его глаз был уничтожен трехглазый дух наслаждался тем что смог причинить такую боль Затем он сделал несколько шагов вперед и посмотрел во второй глаз существу. Бум! Второй глаз также был уничтожен. Синий динозавр начал корчиться от боли, катаясь по земле. Он ощущал неописуемую боль, кроме того, теперь он стал полностью слепым. Существо попыталось встать и ударить трехглазого духа, но дух легко уклонился». Синий динозавр стал очень медленным, так как ничего не видел, поэтому он не мог нанести удар с нужной скоростью. Трехглазый дух прыгнул вперед и ударил синего динозавра кулаком, который был окутан таким же зеленым светом. От такого мощного удара существо отлетело на несколько сотен метров. К счастью, святой носорог был недалеко. Он начал быстро исцелять раненых, Ему даже удалось восстановить глаза синего динозавра и короля Сецина. Видя, что происходит, трехглазый дух разозлился и сказал, «Конечно, мне нужно было сначала уничтожить тебя». После этого дух выпустил зеленый луч в глаз святому носорогу. Из глаза существа тут же потекла кровь. Однако неожиданно перед духом кто-то появился, и действие его луча было прервано». Глава 1330. Возможность убийцы Когда Трехглазый Дух и император Демон Гу начали сражение, император Небог также решил к ним присоединиться. Однако он не собирался сражаться с помощниками Хан Сеня. Дух решил помочь самому императору-разрушителю, чтобы побыстрее убить парня. Император Небог осознавал, что Хан Сень стал очень большой угрозой для всего Третьего Святилища. Он был даже хуже самого убийцы бога Лоу. Также дух считал, что парень был страшнее и девочки, которую считали наследницей убийцы бога Лоу и которая сейчас сражалась с копиями императора демонического кубка. Кроме того, силы пространства и времени Хан Сеня до сих пор находились в ловушке императора-разрушителя, поэтому не бог мог не опасаться, что парень неожиданно убьет его своим призрачным ударом. Хан Сень мгновенно среагировал и заблокировал неожиданный удар мечом небога. На нефритовой руке юноши осталась лишь небольшая царапина. Тем временем император-разрушитель попытался ударить его в живот. Но несмотря на то, что у Хан Сеня было очень мало времени, чтобы уклониться, он все равно смог это сделать. Хан Сень оказался идеальным бойцом, Хотя император не бог решил помочь, но на самом деле он только усугубил ситуацию. Теперь все видели, что парень может спокойно справиться с двумя очень сильными духами. Присутствующие пристально следили за боем. Каждого переполняли различные эмоции. император не бог и император-разрушитель не могли победить человека-императора, хотя они действовали вместе. Но это же был человек которого они должны были быстро уничтожить этот человек невероятно сильный император не бог император разрушитель не могут убить этого парня даже при том что они вдвоем его атакуют Ха, это действительно человек А что вообще происходит а я даже не думал что люди могут обладать такой силой это когда они научились такого достигать духи с трудом могли поверить в то что видели их собственные глаза Но, видя происходящее, они немного по-другому стали относиться к человечеству. Теперь духи понимали, что люди не были слабаками, просто им была нужна свобода, чтобы развиваться. В третьем святилище Бога они видели только слабых людей. Поэтому, видя, насколько они слабые, духи стали подавлять их и превращать в рабов. Очень немногие могли достичь силы духов рыцарей, и лишь единицы могли стать похожими на королевских духов. Однако сейчас все видели, что Хансень одновременно сражается с императором-небогом и императором-разрушителем, которых считали самыми сильными духами третьего святилища. Кроме того, глядя на юношу, никто не замечал, что он находится в невыгодном положении. «О боже!» «Вы хотите сказать, что тот красавчик — обычный человек?» — вскрикнула цветочная императрица. «Несмотря на то, что большинство людей слабые, иногда встречаются, и невероятно сильные, кроме того, такие люди могут быть лишь мелкими камешками, которые приведут к огромному обвалу», — сказала восточная императрица. «А ты встречалась с кем-нибудь из людей, кто был бы таким сильным? Или это был убийца бога Лоу?» — спросила небесная императрица. Восточная императрица ответила. «Убийца бога Лоу к ним не относятся. Когда-то столетия назад я знала одного. Тот человек смог убить темное призрачное существо». «Человек смог убить темное призрачное существо?» Небесная императрица и цветочная императрица были шокированы. Похоже, они хорошо знали, что это было за существо». Это было суперсущество Берсерк, взломавшее десять генных блоков. Существо было почти таким же сильным, как император Небог. Человек победил существо. Повторив эти слова, Восточная Императрица, судя по всему, погрузилась в приятные давние воспоминания. А каким он был человеком? спросила Цветочная Императрица. Восточная императрица ответила: Я не знаю. Я даже не знаю, что с ним случилось или где он сейчас. Мне кажется, что его звали Возмездие Бога. Если бы Хансень это услышал, то не удивился бы. Юноша с ним уже встречался и знал, что он член Кровавого Легиона. Также он знал, что этот человек обладал невероятной силой и действительно мог спокойно убить суперсущество Берсерка. Однако цветочная императрица ничего о нем не знала. Дух сказала. Боюсь, что единственный, кто сможет победить хан Сеня, это король. «Мы уже очень давно его не видели. Думаю, что теперь он стал императором. Хотя я не знаю, смог он взломать десять генных блоков или нет, но учитывая то, что он очень быстро увеличивал свою силу, король должен был это сделать», сказала небесная императрица. «Да, интересно, где он сейчас?» но могу поспорить, что он смог бы победить этого Хан Сеня. Кроме того, я должна ему еще поцелуи», — сказала цветочная императрица. Тем временем Хан Сень продолжал сражаться с императором небогом и императором-разрушителем. Юноша уже понял, что он не сможет победить их двоих, если будет рассчитывать только на нефритовую кожу. Поэтому Хан Сень активировал сутру Дун Сюань. Парень знал, что его сутру Дун-Сюань еще не была в ловушке, соответственно, он мог ее использовать. Учитывая это сражение, Хан Сень подумал о том, что применив сутру Дун-Сюань, он сможет взломать в ней десятый генный блок. Подумав, юноша решил, что он не может упустить такую возможность, поэтому продолжал сражаться, начав использовать сутру Дун-Сюань. Также Хан Сень решил, что пока не стоит призывать маленького ангела. Эти два императора были самыми сильными духами, а те незначительные повреждения, которые наносил Хан Сень, довольно быстро исчезали. Однако на самом парне было уже много ран, и только что император Небох ударил его в спину своим могущественным мечом. Из раны юноши начала сочиться кровь. Несмотря на то, что пока это нельзя было назвать серьезным ранением, у Хан Сеня изменилось настроение. Хотя его тело было невероятно прочным, но парень понимал, что нефритовая кожа не сможет защищать его вечно. Однако это не было главной причиной, из-за которой у него изменилось настроение. Через мгновение у парня поменялось и выражение лица. Юноша казалось, что он находится на грани прорыва, но, к сожалению, Хансень никак не мог переступить эту границу и взломать десятый генный блок. Казалось, что его что-то или кто-то постоянно сдерживает. Однако этот последний удар все изменил. После него юноша, похоже, понял, что ему нужно сделать. «Что это?» – подумал Хансень, «Чтобы взломать следующий генный блок», «Нужно, чтобы меня ударили?» Подумав об этом, хан Сень перестал уклоняться и блокировать удары. Он просто остановился и позволил своим врагам обрушить на него множество атак. В последнее время юноша использовал сутру Дун Сюань, чтобы уклоняться, но сейчас он перестал это делать. Видя, что парень изменил свою тактику, император не -бог и император-разрушитель удивились и даже стали немного обеспокоенными». Глава 1331. Драконий деликатес Перед носорогом находилась женщина с рогами и крыльями дракона. Ее кожа была покрыта чешуйками, как у самого дракона. В ее руках был нож, и она напоминала мясника, который выбрался из кухни. Она казалась очень странным персонажем. Когда трехглазый император ее увидел, то нахмурился, а когда не смог обнаружить ее жизненную силу, то нахмурился еще сильнее. Но на самом деле он не смог из-за того, что эта женщина не была живой. Это была повара Леди Дракон, которую воссоздал змеиный Трон. Мало кто знал о существовании змеиного Трона, но еще меньше знали о том, что он был в убежище и какой он имел облик. В принципе, она была поваром и отвечала за приготовление еды для обитателей этого убежища. Она впервые решила присоединиться к сражению, но это сделала только из-за того, что ситуация была критической. Однако это дало странной женщине преимущество, так как никто не знал, кем она была и какими способностями обладала. Кроме того, она была лишь немного больше куклы. Трехглазый император был удивлен – Ему было интересно, откуда она здесь появилась. Однако дух знал, что эта женщина была его врагом, и ему не стоило медлить. Через мгновение дух выпустил в нее зеленый луч. Его луч всегда был точным, в этот раз он тоже попал прямо в глаз женщине. Но, к удивлению, ее глаз не был поврежден. Луч пронзил зрачок, однако с глазом вообще ничего не случилось. Но все это было из-за того, что перед духом был змеиный трон, а он был куклой. Глаза на самом деле не были глазами, а весь облик женщины был почти иллюзией. Ее создали благодаря силе души, однако это не была настоящая повар-леди-дракон, поэтому ее глаза не были слабым местом, как это было у всех живых. Трехглазый дух выпустил еще один луч, но, как и предыдущий, он не оказал никакого эффекта. После этого женщина медленно облизала свои губы, будто она уже думала о том, как будет есть трехглазого императора. Похоже, это был не слишком хороший знак. Когда дух снова посмотрел на нее, то заметил, что взгляд женщины был довольно неприятным. Казалось, что она смотрит не на сильного императора, который пришел сюда, чтобы завоевать убежище и убить ее друзей, а на кусок мяса, который нужно приготовить. Женщина видела в нем только будущую еду. По спине трехглазого императора побежали мурашки. Дух не хотел, чтобы его воспринимали как ужин, поэтому достал копье и прицелился в сумасшедшего повара. Несмотря на то, что император чаще всего уничтожал своих врагов лучом из третьего глаза, он также был хорошим бойцом, если нужно было по-настоящему сражаться. На самом деле он был отличным бойцом. Теперь дух использовал свой третий глаз для того, чтобы следить за женщиной, но больше не выпускал луч. Возможности третьего глаза были превосходными. Дух мог с невероятной точностью предвидеть последующие движения своего врага. Казалось, что это зрение может замедлять время. С его помощью дух мог видеть все, что происходит вокруг, будто все происходило в замедленном темпе. Однако на такое был способен только его третий глаз. Все тело духа не могло двигаться быстрее, чем было допустимо для императора. Поэтому иногда из-за такой разницы в скорости происходящего его тело не выдерживало. Несмотря на все это, трехглазый император был уверен, что эта женщина не может обладать даже примерно такой силой, как у императора Небога, поэтому он был готов уничтожить ее. Император помчался вперед и начал атаковать копьем, однако странная женщина с легкостью заблокировала каждый его удар своим ножом. Это было очень неожиданно и не слишком приятно, но духа это не слишком беспокоило. «Это все, на что то способна, кухонная кретинка!» — закричал трехглазый император, а его третий глаз снова начал светиться ярким зеленым светом. Затем этот свет сконцентрировался на кончике копья, который дух запустил в своего врага. Оружие, подобно ракете, устремилось к повару-леди-дракону. Женщина не успела уклониться от копья, и то задело ей руку. Однако она была куклой, поэтому не ощущала боли, и крови у нее тоже не было. Трехглазый император множество раз наносил ей удары, при этом использовал различные способы, но на теле женщины оставались лишь царапины. Однако духу стало казаться, что она специально позволяет ему это делать. Через время дух начал ощущать тревогу. Женщина продолжала стоять на прежнем месте, она больше не блокировала удары и не уклонялась, она позволяла себя избивать. Но более жутким было то, что через время она начала бормотать какие-то слова, раскачивая нож между пальцев. Когда королева мгновение увидела, что происходит, то встревожилась. Несмотря на то, что повар-леди дракон была очень сильной, но она все равно могла умереть, если ее и дальше будут так избивать. Трехглазый император видел, что женщина что-то бормочет, но старался не обращать на это внимания и продолжал ее атаковать. В итоге дух решил уничтожить ее крылья. Через секунду копье трехглазого духа пронзило сердце женщины. Дух повторил свой удар трижды – и в конце концов ему удалось пронзить ее насквозь. Повар, которая все это время что-то бормотала, наконец сказала, «Дорогой пожиратель драконов, позволь угостить тебя самой вкусной едой». Трехглазый император решил пронзить ей горло, надеясь, что она замолчит, но в следующую секунду женщина посмотрела на него. Угроза, которая была в ее взгляде, напугала трехглазого духа затем у нее во рту появился дракон который тут же вылетел он направился к ножу а затем появилась посуда на ноже образовался знак в виде дракона когда император его увидел послышался стон существа трехглазый император не мог понять что происходит однако он хотел все это остановить пока ситуация не стала хуже дух снова поднял копье и проткнул ей горло жареное мясо Типичный драконий деликатес. Повар начала двигаться, а ее голос пронизывал до костей. Глава 1332. Десятый генный блок Сутри Дун Сюань. Повар, наконец, сделал свой ход, однако он оказался не таким, как ожидал трехглазый дух. Вернее, она только двинула своей левой рукой. Затем руку окутал яркий огонь. Ее движение было похоже на то, что женщина собиралась схватить трехглазого императора за голову. ты что решила, что сможешь поймать меня, используя такую скорость?» С презрением сказал дух, который легко уклонился от ее руки. Однако женщина казалась очень сильной, а ее скорость казалась медленной только из-за того, что дух следил за ней своим третьим глазом. Император уже был готов увернуться от следующей атаки, но неожиданно ощутил, что не может двигаться. Он был шокирован и опустил голову. К своему большому удивлению дух обнаружил, что его тело проткнула гигантская вилка. Он был обездвижен, находясь на этом приборе. Трехглазый император даже не заметил, когда появилась эта вилка, но дух понимал, что у него нет времени об этом думать так как ощущал, что был беспомощным и стал похож на куриное крылышко, нанизанное на шампур. Дух осознал, что неверно истолковал ее ход, женщина даже не собиралась хватать его за голову. Эта ошибка дорого ему обошлась. Повар крепко держалась за ручку вилки, пронзающей тело духа, а затем призвала огонь, который быстро окутал все его тело языки пламени казались голодными так как быстро обволакивали всего духа когда огонь добрался до его плоти то послышалось шипение затем появился приятный аромат от которого потекли слюнки «А -а -а -а -а трехглазый император начал корчиться от боли его действительно поджаривали заживо но что бы дух ни делал ему не удавалось освободиться от вилки Единственное, на что он был способен, так это на то, чтобы размахивать копьем, надеясь ударить дьявольского повара. Затем голодный дракон начал издавать звуки, но до того, как дух понял, что происходит, его голову атаковали. Через мгновение повар-леди дракон вырвала его третий глаз. Женщина все это делала с невероятным спокойствием. Она выглядела безразличной, и казалось, что трехглазый дух был обычным куском мяса, которое ей нужно было приготовить на обед. Одной рукой повар продолжала держать вилку, а во второй появился небольшой топорик. Когда дух стал красивого золотистого цвета, женщина принялась его разрезать. Хотя дух сильно извивался, но она с невероятной точностью продолжала отрезать его кожу и плоть. Это отвратительное зрелище привлекло внимание многих присутствующих. Все выглядело ужасным и отвратительным, но повар Леди Дракон даже не моргнула. Непонятно почему, но, похоже, для нее это было обычным делом. Король Сецин смотрел на то, что она делала, а потом подумал о той еде, которую она раньше для них готовила. Когда он попытался понять, из чего состояла их еда, то его чуть не стошнило. Император, у которого уже осталось только два глаза, хотел только одного — умереть. Боль была невыносимой, и он не мог больше ее терпеть. Все, что он сейчас делал, это корчился в агонии и умывался слезами. Однако повар продолжала нарезать мясо, которое она почти приготовила. Казалось, что женщина не остановится, пока от духа не останутся одни голые кости. Его крики разносились по всему убежищу. Эхом отзывались по близлежащим долинам и горам. Хотя духи и умели возрождаться, но они никогда не забывали, как умерли. Никто не удивился бы, если бы этот император так и не смог бы оправиться от случившегося. Такое невозможно было забыть. Во время этого хан Сень все еще продолжал сражаться с императором небогом и императором-разрушителем. Но все шло не совсем так, как юноша хотел император не продолжал наносить по нему удары, и на теле появлялось все больше и больше крови. Это действительно стало напоминать избиение. Император-разрушитель также продолжал его бить, похоже, что он наслаждался каждым своим ударом. Хан Сень стоял перед двумя сильнейшими императорами третьего святилища бога. Несмотря на то, что он мог бы от них отбиваться, юноша продолжал терпеть боль от их ударов. Нефритовая кожа была сильной, но она не была неуничтожимой. От боли Хан Сень стиснул зубы, но не позволял ей влиять на свой разум. Юноша лишь пробормотал. «Да бейте, избивайте меня так, как вы избиваете своих жирных жен». Хан Сень хотел, чтобы его избивали, так как у него появлялись странные ощущения. Еще ни одни атаки не вызывали у него такие чувства, но терпя избиение двух сильных императоров, он ощущал себя превосходно. Юноша должен был чувствовать, что его разорвут на части, однако император небог и император разрушитель не могли вызвать у него такое ощущение. У него было взломано 10 генных блоков в нефритовой коже, поэтому даже император небог не мог его убить хотя он позволил себя избивать. Подобные атаки были редкостью, однако юноша оставался живым и здоровым. Ни император-ни бог, ни император-разрушитель, используя различные способы атак, не могли заставить Хан Сэня кричать от боли, хотя они хотели этого больше всего на свете. Но никто из них не знал, чего хотел сам Хан Сэнь. Присутствующие считали, что императоры его уничтожат, Но они также не знали, о чем думал парень, он дорожил каждым ударом. Аура сутры Дун Сюань была на пределе, но ему до сих пор не удалось взломать десятый генный блок. Однако, наслаждаясь болью, которую причиняли императоры, парню казалось, что его клетки начали оживать. Во всем теле он ощущал волнение, а такого Хан Сень давно не чувствовал. Ему казалось, что клетки и так очень маленькие, однако, когда окончательно был взломан десятый генный блок, они стали еще меньше. Под светом ауры сутры Дун Сюань эти клетки стали особенными. Хан Сенью начало казаться, что весь мир стал совершенно другим. Используя ауру, ему казалось, что мир стал чужим и фантастичным. Все было по-новому. Теперь Хан Сень видел все в новом свете. Он мог заметить мельчайшие детали в окружающей его среде. Юноша мог рассматривать травинки на молекулярном уровне. То, как он теперь мог видеть, было даже немного пугающим. Ничто не могло ускользнуть от его внимания. Никакие детали не могли остаться незамеченными. Хан Сень представил красивую девушку хотя другие люди могли видеть только красивые формы он мог увидеть не только ее мелкие недостатки на коже но и всех бактерий которые были на ней с такой аурой сутры дун сюань теперь весь мир выглядел примитивно я могу видеть насквозь абсолютно все в этом и заключается истинный смысл сутры дун сюань хан сень указалось что он достиг чего-то невероятного Однако парню также начало казаться, что он больше не был человеком. Также теперь все атаки императора Небога и императора Разрушителя казались ему очень странными. Их тела больше не были твердыми. Их движения сопровождались различными цветными точками. Хан Сень пока не мог понять, что это такое. Он подумал, что это может быть сама сила или даже запах этих императоров. Вскоре Хан Сень смог понять, что все их тела выглядят подобным образом. Они стали чем-то типа оболочки, сквозь которую юноша видел все. «Если я нарушу структуру этих веществ, что произойдет?» – подумал юноша, продолжая их рассматривать. Глава 1333. Супершлепок. Хан Сень посмотрел на императора Небога, который в его глазах теперь был двоичным кодом в форме духа. Юноша вытянул руку и попытался его разрушить. После взлома десятого генного блока в сутре Дун Сюань все ощущения стали другими. Парень ощущал свою силу, и она оказалась Хан Сенью материальной. Все это вызывало у молодого человека странные, но в то же время удивительные ощущения. Сутрой Дун Сюань его тело стало напоминать своеобразную структуру. Юноша видел себя именно в таком облике, но с руками было все по-другому. Еще до того, как Хан Сень смог коснуться императора Небога, меч врага мелькнул перед его головой. Юноша поднял руку, чтобы остановить меч. Теперь он видел структуру и этого оружия, однако она была необычной. Все вокруг него имело последовательную структуру, но каждая была уникальной и индивидуальной. У каждого предмета была различная последовательность, но если их соединить, то можно было увидеть, насколько они гармонично взаимодействуют. Когда Хан Сень сомкнул пальцы на мече императора, то ему удалось сломать одну из структур этого оружия. Этот процесс напоминал цепную реакцию домино. Как только одна из структур была сломана, остальные тоже начали разрушаться. Другие видели все, как и раньше, но даже то, что они увидели, заставило их изумиться невероятностью происходящего. Они увидели, что когда рука Хан Сеня коснулась меча императора Небога, тот превратился в пыль, что разлетелось по воздуху. Все присутствующие, в том числе и император Небог, и император-разрушитель, были шокированы произошедшим. Все открыли рты, так как не верили, что такое вообще возможно. Присутствующие были уверены, что хан Сень вскоре должен умереть, ведь его без остановки избивали два сильнейших духа. Однако теперь они видели, что парень, который должен был погибнуть, восстал из пепла, подобно Фениксу. Они видели, как он схватил меч врага и уничтожил его, к тому же все знали, что меч императора небога не был обычным мечом. От увиденного у всех побежали мурашки по спине. Хансень тоже не мог поверить в то, что он сделал. Парень еще не осознал всего того, что ему дал взломанный десятый генный блок. Хансеню самому даже стало страшно от того, на что он теперь был способен. «Теперь я знаю, как Дум Сюань Цзы смог пройти сквозь вакуум», — подумал Хан Сень. После этого император-разрушитель замахнулся на юношу своим кулаком. Хан Сень также схватил его кулак и разрушил одну из структур, которую отчетливо видел. Из-за этого по всему телу духа начали появляться трещины, которые распространялись очень быстро. Затем трещины начали расширяться, и тело оказалось уничтожено. Император-разрушитель рассыпался в такую же пыль, как меч небога. Тишина. Невероятная тишина. Присутствующие пытались осознать, что самый могущественный император-разрушитель был убит одним прикосновением человека, И это прикосновение оказалось настолько мощным, что все его тело превратилось в пыль? Все было кончено. Духи понимали, что у них больше нет надежды на победу, и начали разбегаться. Они хотели побыстрее вернуться к себе. Когда император-разрушитель умер, то все силы вернулись к Хансеню и его спутникам. Лицо императора Небога побледнело, он хотел сбежать, как и остальные — Дух попытался телепортироваться, однако Хансень теперь был быстрее его и применил призрачный удар. Невозможно! Духа постигла та же участь, не Бог, как и его меч превратился в пыль. После возвращения способностей спутники Хансеня не стали атаковать, они подобно статуям замерли на своих местах. Теперь они смотрели на юношу как на монстра, а не как на своего могущественного лидера, которым он для них был. В итоге все взгляды были сосредоточены на руках Хан Сеня. Им казалось, что они стали волшебными. Когда духи начали разбегаться, то они должны были броситься их догонять, но из-за невероятного поступка Хан Сеня, остальные забыли об этом. Королева мгновения не могла осознать то, что только что увидела». «Что за сила существует в этом святилище?» — спросила цветочная императрица у восточной императрицы. Император-не-бог и император-разрушитель были самыми сильными духами в третьем святилище, однако, несмотря на это, хан Сень, сражаясь одновременно с ними двумя, смог убить их одним ударом. «Честно, я сама не знаю» я впервые действительно не могу ответить на такой вопрос. Говоря это, восточная императрица выглядела напуганной, у нее даже слегка дрожали губы. Через некоторое время небесная императрица спросила, «Существует ли дух, который может его победить? Остался хоть кто-то, кому мы могли бы обратиться за помощью?» «Да, есть, есть король!» быстро сказала цветочная императрица. Она действительно верила, что он сможет победить этого парня. Дух хотела верить, что когда-то он все же появится и сможет победить хан Сеня. «Надеюсь, ты права. Но если нет, то, боюсь, духи третьего святилища в опасности. Мы действительно скоро можем вовсе исчезнуть», — сказала небесная императрица, пытаясь поверить в то, во что верила цветочная императрица. Новости о том, что Хансень смог одним ударом убить императора Небога и императора Разрушителя, быстро распространились по всему Третьему Святилищу. Никто не знал, какую на самом деле силу использовал юноша, поэтому сами придумали ей название – Супершлепок. Духи назвали удар Супершлепок, так как Хансень с виду легким ударом смог убить императора Небога и императора Разрушителя. Духи понимали, что никто не сможет справиться с парнем, если он решит забрать их территории, то ни у кого не хватит сил, чтобы ему помешать. Но когда эта новость появилась в Альянсе, никто не стал в это верить. Пришло несколько сотен духов и существ, которые собирались атаковать убежище Хансеня, но парень смог с ними справиться, а затем еще и убил двух невероятно сильных императоров, Хотя немногие знали об императоре Разрушителе, но многие знали об императоре Небоге, так как он был победителем в божественном поединке. Люди знали, каким он был ужасным духом, поэтому никто не верил, что Хан Сень убил его одним ударом. Поначалу люди не слишком обращали внимание на эти новости, но вскоре начали понимать, что это не было ложью. Кроме того, об этом они узнали от духов, которые обсуждали случившееся, а духам не было смысла врать о таком. Император не бог был убит одним супершлепком. Хорошо или плохо, но это сделал человек. Он станет единственным императором, который будет ими управлять. Однако Хан Сень еще не вернулся в Альянс. Перед возвращением он хотел покорить все третье святилище бога. Императрица Лотос и Ночная Императрица помогли Хан Сеню убить множество духов, после всех этих событий, произошедших в убежище движущейся звезды, третье святилище находилось в уязвимой ситуации. Все духи знали, что Хан Сеня невозможно остановить, поэтому когда он приходил к ним, они добровольно склонялись перед человеком и отдавали свои камни духа. Ранее никто из них не согласился бы подчиниться человеку, но этот парень вселял в них страх. Для духов он не был обычным человеком, юноша был тем, кого можно было назвать террористом. На всех территориях, куда еще не добрался Хан Сень, велись переговоры о том, как ему можно противостоять. Однако все понимали, что любые их попытки будут бесполезными. Через какое-то время хан Сень решил сделать перерыв и вошел на базу духа. Прошло уже много времени с тех пор, как он последний раз играл роль короля».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 Чаще всего духи отдавали довольно много своих геноочков. Это была девятая база духа, поэтому духи, находившиеся здесь, имели около девятисот геноочков. Соответственно, юноше было несложно собрать максимальное количество геноочков. «А у меня есть геноочки с элементом грома. Я готов отдать столько, сколько тебе нужно. Только, пожалуйста, убей человека». «Я тоже». Очередь стала очень большой.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 Его ни разу не смогли победить, он легко уничтожал всех своих соперников, поэтому духи еще больше стали верить в то, что именно король сможет победить Хан Сеня. Вскоре он собрал максимальное количество гена очков по всем элементам. Теперь Хан Сень мог на максимальном уровне использовать элементы огня, ветра, грома и молнии.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 Хансень с трудом мог понять эти две организации, хотя они придерживались одних и тех же целей. — Переходи в четвертое святилище Бога, я буду тебя там ждать, и будем надеяться, что мы не станем врагами. Сказав эти слова, возмездие Бога скрылся. Хан Сень понял, что это было что-то типа прощального разговора,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 Он говорил так, будто действительно переживал о судьбе будущих поколений, но Хансен считал, что это какая-то уловка. Юноша думал, что его пытались обмануть, и для этого существовал какой-то мотив. Хансен считал, что мужчина был лицемером, который, посетив вегетарианские митинги, идет домой и наслаждается вкусным стейком. Ему сказали, что кровавый легион против того, чтобы люди убивали суперсуществ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 Юноша оставлял и для других много хорошего, чтобы они могли достигать того, чего достиг он. Но ну, кровавый легион, похоже, думал только о себе. Конечно, Хансень не задумывался о негативных эффектах, которые могли повлиять на будущие поколения. Однако и кровавый легион вряд ли о таком думал. Кровавый легион был особенным.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 Однако юноша не хотел отдавать то, что сам заполучил, поэтому он решил «Ладно, если Хан Сеню не могут принадлежать все убежища, то мне придется завоевывать их под другим именем». Через некоторое время Хансень перестал об этом думать и сосредоточился на кое-чем другом. Он хотел отправиться на поиски гена-сокровищ, чтобы собрать максимальное количество своих гена-очков.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 Кроме того места, где стоял Хансень, все вокруг превратилось в руины, горы начали проваливаться, образовывая глубокие черные ямы. В итоге осталась только небесная гора, окруженная черной бездной. Люди, наблюдающие за этим, ощутили ужасный холод, никто не знал, куда делось все то, что их окружало, однако немного успокаивало то, что они все еще были живы, а значит, их пощадили». «На этих черных просторах, которые нас окружают, написаны слова!» — выкрикнул какой-то человек, когда люди начали читать то вот, что они увидели. «Письмо. Мы сразимся через три дня. Искренне ваш король!» Все с тревогой смотрели на пропасть. Такой способ отправить послание казался слишком ужасным, хотя они все были уверены в хансене, но все равно присутствующих окутал страх. Хан Сень был единственным спасательным кругом для людей, если он проиграет, то все станет как прежде, кроме него больше никто не сможет такое сделать. По всему третьему святилищу распространилась новость о том, что король бросил вызов Хан Сеню. Духи были в радостном предвкушении, однако людей начала одолевать тревога.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 Его мама оказалась в убежище, расположенном на территории людей, однако Джи Янран появилась в убежище духа, но так как в договоре было сказано, что она может вернуться в альянс, девушка рассказала Хансеню, где находится. Юноша нашел ее и отвел туда, где было безопасно. Затем Хансень отдал им много жизненных эссенций, чтобы женщины получили преимущество.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 Альянс также хотел, чтобы он еще некоторое время побыл в Третьем святилище. Вернувшись домой, юноша получил письмо. Он был удивлен, так как оно было написано обычной ручкой. Хансень скрыл конверт, но довольно скоро юноша начал дрожать. Глава 1338 Таблетка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 то в нем была таблетка. Тогда он утверждал, что это был подарок отца, и она была особенной. Хан Сеню сказали, что он должен проглотить ее перед тем, как решит стать полубогом, и та поможет ему кое в чем. Однако она не могла помочь взломать десять генных блоков, но это должно было ему принести большую пользу, когда он станет полубогом.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 Юноша решил провести побольше времени с Джи Ян Ран и своей матерью, перед тем, как перейти в четвертое святилище бога. Четвертое святилище, мир полубогов, значительно отличалось от того, что он видел раньше. Пожилой Джи сказал ему, что это только начало. Хан Сень много чего узнал о четвертом святилище от этого мужчины.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 нужно было уничтожить гена ядро полубога после того как человек становился полубогом он мог увеличивать силу своего гена ядра благодаря сбору гена очков но к сожалению для людей им приходилось придерживаться правил духов теперь дух мог напасть на человеческое убежище забрать и уничтожить гена ядро все было так как в третьем святилище когда люди уничтожали камни духов Гена ядро полубога могло генерировать различные типы сил. Старик Джи сказал Хансеню, что он сразу будет сильнее среднего полубога, но также предупредил, что ему не стоит переоценивать свои способности. Оказавшись в новом мире, юноша все равно будет уязвимым. Если человек решит сразиться с существом полубогом, у которого будет гена ядро, то умрет. Сила гена ядер была дикой и непредсказуемой. Они были очень разными. Если вы не будете внимательны, то можете даже не понять, как вас убили. Хансен внимательно слушал все то, что ему рассказывал старик Джи. Он также узнал, что значительную роль играет удача. Большинство людей использовало бассейны для эволюции, но также можно было перейти прямо из третьего святилища в четвертое.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 Юноша сильно кашлял и сплевывал кровь. Бауэр, как обычно, была в отличном состоянии. Когда она вышла, то забралась на плечи Хансеня. Хансень сразу начал сожалеть о том, что взял с собой серебряную лисицу, маленького ангела, золотого льва, Бауэр и королеву мгновения. Он даже не мог представить, какую им пришлось перенести боль, проходя сквозь очищающий огонь.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 Но после более детального рассмотрения юноша понял, что это было не существо, это было геноядро кузнечика полубога. Глядя на него, Хансень смог увидеть всю структуру самого кузнечика. Затем среди травы снова показался сам кузнечик. Хансень не хотел рисковать и понимал, что ему нужно как можно быстрее убить это существо. В итоге, не раздумывая, он использовал призрачный удар. Кузнечик оказался разрублен пополам. Когда он умер, погибло и то, что было в животе Хансеня. Информация. Убито обычное существо земляной лотос. Душа существа не получена. Получено бронзовое геноядро, пыльный жук. Ешьте плоть, и у вас будет возможность получить от нуля до десяти обычных очков гена.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 У Хан Сеня было много гена очков различных элементов, поэтому с помощью сутры Дун Сюань он мог легко использовать пыльного жука. Но это не могло стать геноядром Хан Сеня. Оно принадлежало существу, которое убили, поэтому оно навсегда останется в таком состоянии. Не было никакой возможности увеличивать его силу.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 поэтому Хан Сень решил сосредоточиться на поиске и убийстве обычных существ. Некоторые невероятно талантливые духи и существа могли получить собственные геноядра сразу после прохождения десяти ступеней за святой дверью. Хан Сень надеялся, что его посчитают талантливым, и он сразу получит геноядро, однако юноша был разочарован, когда понял, что оказался в четвертом святилище с пустыми руками.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 Все-таки численность играла большую роль. Если парень сможет стать союзником стада, то многие опасности будут для него не настолько серьезными. Однако овца, похоже, была раздражена таким неоднозначным ответом парня. Хан Сень это заметил и хотел исправить их отношения. Он уверенно заявил «Я могу уничтожать вещи». У него была сутра Дун Сюань с десятью взломанными генными блоками –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 Найти того, кто будет наслаждаться уничтожением вещей очень легко. К тому же я могу найти того, кто будет намного сильнее тебя. болван!» Сказав это, овца быстро убежала. Хансень был поражен. Он повернулся к Бауэр и спросил. Меня только что оскорбила овца? Да, папа, я говорила, что тебе нужно больше есть, ответила девочка. Хансень никак не мог поверить, что его оскорбило овца.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 Он использовал способность, которой научился у святого носорога. Возможно, из-за того, что он уже находился в четвертом святилище, ему потребовалось довольно много времени, чтобы исцелить существо. «Ну, я не стану обманывать. Ты действительно умеешь исцелять, но... Виски, танго, фокстрот... Почему так медленно? Ладно, сойдет. Пошли», — сказала овца. Хансень последовал за овцой, и они пришли в лес, где было много существ. Юноша увидел большую черную птицу, уставившуюся на него пронизывающим взглядом. Казалось, что она своими глазами может делать в его теле дыры. Еще там было четыре существа с шестью ногами, которые были размером с танк, а слева находился дух, который сидел на дереве. Прямо перед Хансенем было существо, наполовину напоминающее кабана. Его задняя часть состояла из множества переплетенных костей.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 Похоже, овца обладала невероятными качествами в убеждении. Юноша с трудом мог представить, как он уговаривал бы этого босса взять его к себе в группу. За то время, что он провел с овцой, юноша ничего не получил, однако он смог кое-что от нее узнать. Эта группа оказалась более сплоченной, чем были другие. Они все время держались близко друг к другу, даже сам Хансень находился в 30 метрах от их босса.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 Куда подевались ее вера и нравственность? Хан Сень не хотел верить, что овца поступает таким образом, но это все было по-настоящему. Эта пушистая парнокопытная предала его. Видя, что к нему летит рог овцы, Хан Сень достал свой рог и попытался отбиться. Однако даже несмотря на то, что он использовал призрачный удар, этого было недостаточно, чтобы уничтожить снаряд». Хотя сначала он сбил летящий рог, но тот был похож на самонаводящуюся ракету. Он развернулся и снова полетел в сторону Хан Сеня. Черт, это и правда похоже на самонаводящуюся ракету. Затем юноша достал второй рог и решил использовать иньян-бласт, чтобы окончательно уничтожить этот рог. Юноша понимал, что он недооценил гена ядро овцы, но он видел его силу только один раз —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 Хан Сеню удалось уклониться от вилки, однако он оказался оглушен другим звуком. Он оказался пойман кристаллической миской. — Хозяйка, все готово! Овца теперь напоминала собаку, что стала покорной слугой. Но дух не обратил на нее внимания. Женщина медленно подошла к миске, в которой застрял Хансень. Ну что? Пришло время доставать большое оружие. Похоже, она хочет получить супершлепок. При мысли об этом в правой руке Хан Сеня появился огненный шар, подпитываемый энергией от сутры Дун Сюань. Глава 1346. Босс нефритового холма. Повар подошла к Хан Сенью, держа в руке свой колун. Как раз в тот момент, когда юноша собирался нанести супершлепок,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 Кому же юноша не собирался использовать свои кулаки, так как даже панцирь был ядовитым? Немного подумав, Хансень достал рога и, активировав нефритовую кожу, снова попытался ударить существо. Эти рога можно было использовать как копья, поэтому юноша решил нанести удар, который он давно не использовал. Молодой человек попытался ударить вращающимся копьем, чтобы пробить панцирь. Парень сразу же заметил успех.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 Но юноша решил, что как раз те немногие положительные качества пыльного жука ему могут пригодиться. Сейчас он сражался с безобидными улитками, которые точно не обладали ничем, что было бы похоже на сутру Дунсюань. Соответственно, существа не могли обнаружить пыльного жука, который медленно к ним приближался. Вскоре жук приземлился возле одной из улиток, а затем забрался на ее липкое ядовитое тело. Когда улитка ощутила, что к ее телу что-то прикоснулось, то быстро спряталась в свой панцирь. Но было уже поздно, жук успел проникнуть внутрь ее тела, а панцирь не мог от этого спасти существо. Дальше все было похоже на то, что ранее происходило с Хансенем. Улитка почувствовала ужасную боль внутри своего тела, ее будто убивали изнутри. Однако жук оказался очень слабым. Чтобы убить улитку, пыльному жуку понадобилось почти два часа. Информация. Убито обычное существо, нефритовая улитка. Получена душа существа. Получено бронзовое геноядро, панцирь нефритовой улитки. Ешьте плоть, и у вас будет возможность получить от нуля до десяти обычных очков гена. Хан Сень был счастлив, ведь он смог получить и душу существа, и его геноядро.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 Юноша приказал пыльному жуку атаковать следующую улитку. Голова 1348 Пожалуйста, пощади мою жизнь. Прошло 10 часов. Когда была убита восьмая улитка, хан Сень получил вторую душу. Он сразу отдал ее Бауэр. Молодой человек не планировал убивать больше, чем ему было нужно.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 Если молодому человеку удастся его убить, то юноше будет шанс получить его гена ядро и душу. Кроме того, если верить слухам, то это существо охраняло гена растения. Если бы Хансень смог убить это существо, то ему досталось бы и то гена растения. Взяв 200 килограмм мяса, юноша положил его на краю трещины в земле, которая достигала двух метров в ширину.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 В траве появилось что-то красное. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра.